Глава одиннадцатая. Версия Луизы Коле. Теперь послушайте мою историю. Я настаиваю. Знаете что? Возьмите меня под руку вот так и давайте прогуляемся. У меня есть что рассказать. Вам понравится. Пойдемте по набережной, перейдем мост. Нет, вон тот второй. Может быть выпьем где-нибудь коньяку. Подождем, пока погаснут газовые фонари, а потом тронемся в обратный путь. Душ, не боитесь ли вы меня? Тогда отчего такой взгляд? Думаете, я опасная женщина? Что ж, это лестно. Принимаю комплимент. Или, может быть, может быть, вас пугает то, что я могу рассказать? Ага. Ну, теперь уже слишком поздно. «Вам придется держать меня под руку. Не можете же вы меня бросить. В конце концов, я старше вас. Вы обязаны меня оберегать. Я не собираюсь никого поливать грязью. Дотроньтесь до моего запястья, если хотите. Вот, пощупайте мой пульс. Я сегодня не в настроении мстить». Друзья говорят мне, Луиза, нужно отвечать огнем на огонь, ложью на ложь, но я не хочу. Конечно, я лгала в свое время. Я, как это вы, мужчины, любите выражаться, плела интриги. Но женщины плетут интриги тогда, когда чувствуют свою слабость, они лгут от страха. А мужчины плетут интриги, когда чувствуют свою силу, лгут от самонадеянности». «Вы не согласны?» «Это только мои наблюдения. У вас могут быть свои, это естественно. Но видите, как я спокойна?» «Я спокойна, потому что чувствую себя сильной. И что?» «Может, если я сильна, то плету интриги, как мужчина?» «Бросьте. Давайте не усложнять. Мне в моей жизни совершенно не нужен был Гюстав». Посмотрите на факты. Мне было 35, я была красивая и... Известно. Я завоевала сначала Экс, потом Париж. Примечание. Луиза Колле, урожденная Ревуаль, родилась в Экс-Ан-Провансе. В 1810 году, примерно в 20-летнем возрасте, вышла замуж за композитора и теоретика музыки Ипполита Раймона Колле, и уехала с ним в Париж. Конец примечания. Я дважды выигрывала поэтический пресс-академии. Я перевела Шекспира. Виктор Гюго называл меня сестрой, Беранже называл меня музой. Что до личной жизни, то муж мой добился уважения в своей профессии, а мой — покровитель. Был самым блестящим философом своего времени. Вы читали Виктора Кузена? Примечание. Виктор Кузен. 1792-1867. Французский философ и политик. Широко известна его полемика с Виктором Гюго на одном из заседаний Французской академии в 1843 году, когда Кузен заявил, что французский язык клонится к упадку, и он... точно знает, когда этот процесс начался, в 1789 году, с Великой Французской революцией. Гюго попросил уточнение, не подскажете, в котором часу? Конец примечания. Так почитайте. Поразительный ум. Единственный человек, который по-настоящему понимал Платона. Друг вашего философа, мистера Милля, и, кроме того, в моей жизни были... или должны были, вот-вот появиться. Мюссе, Виньи, Шамфлери. Примечание. Альфред де Мюссе, 1810-1857, драматург, поэт, прозаик. Альфред де Виньи, 1797-1863, поэт, драматург, прозаик. Жюль Франсуа Феликс Флери Юссон. 1820-1889. Писал под псевдонимом Шамфлери, искусствовед прозаик. Конец примечания. «Я не хвастаюсь своими победами. Мне это ни к чему. Но вы понимаете, что я хочу сказать. Я была свечой. Он мотыльком. Возлюбленная Сократа удостоила улыбкой безвестного поэта. Это я была для него желанной добычей, а не он для меня. Мы познакомились у Прадье. Примечание. Джеймс, также Жан-Жак Прадье, 1790-1852. Французский скульптор швейцарского происхождения, неоклассицист. Его скульптура «Сатир и Вакханка», выставленная на парижском салоне в 1834 году, вызвала скандал, поскольку в персонажах обнаружили сходство с самим Праде и его бывшей любовницей Жюльетой Друэ, ставшей позже спутницей жизни Виктора Гюго. поскольку французское правительство отказалось покупать непристойную скульптуру, ее купил для своего флорентийского палаццо граф Анатолий Демидов. Демидов также заказал над надгробие в виде распятия для могилы своего брата Павла Демидова. Скульптура украшала надгробие Павла Демидова в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, затем была перенесена в в Нижнетагильскую Выско-Никольскую церковь, а после разрушения церкви в советские времена хранится в Кривеческом музее Нижнего Тагила. Конец примечания. Я понимала, как это банально. Но он, конечно, не понимал. Мастерская скульптора, свободная беседа, раздетая модель, смесь полусвета и полуоборота. Мне все это было знакомо. Всего за несколько лет до этого я танцевала здесь с негнущимся студентом-медиком по имени Ашиль Флобер. И, конечно, я пришла туда не как зрительница, я должна была позировать Прадье, а Гюстав не хочется язвить. Но стоило мне бросить на него взгляд... И я тотчас же узнала этот тип. Большой, нескладный провинциал. Без ума от радости, что оказался, наконец, в артистических кругах. Я прекрасно знаю эту провинциальную манеру. Смесь показной самоуверенности и глубокого страха. Езжай к Парадье, мой мальчик. Там всегда можно найти какую-нибудь актрисулю, которая будет счастлива стать твоей любовницей. И мальчик из Тулузы, или Пуатье, или Бордо, или Руана — про себя побаиваясь долгой дороги в столицу, заранее раздувается от снобизма и похоти. Я сразу увидела все это. Я ведь и сама когда-то была провинциалкой. Я так ехала из Экса за дюжину лет до этого. Я прошла долгий путь и узнаю в других приметы этого путешествия. Гюстава было двадцать четыре. На мой взгляд, возраст не имеет значения, важна только любовь. Мне в моей жизни не нужен был Гюстав. Если бы я искала любовника, а я признаю, что звезда моего мужа сияла в тот момент не слишком ярко, и моя дружба с философом была не слишком безмятежной, то я не выбрала бы Гюстава. Но я не перевариваю жирных банкиров. И кроме того, ведь ты не ищешь, не выбираешь, так ведь? Тебя выбирают. Ты оказываешься избран... в любовь, тайным голосованием без права апелляции.